Глава 1.0 Последнее время я предпочитаю напиваться в глубине, как все виртуальщики, впрочем. Во-первых, для здоровья полезнее. Похмелье может случиться, организм его придумает, но хоть печень не пострадает. А во-вторых, это главенствует в виртуальности пить куда дешевле. Никто не станет платить за нарисованное спиртное ту же цены, что и за реальные. Бутылка Бейлиса тут стоит полдоллара. Отличный шотландский скотч в 80 центов. Русская водка почти доллар. Ну вот, я и в реальности могу выпить. Есть, конечно, и подпольные кабаки, где всё ещё дешевле. Там могут продать коллекционные бургундские пятидесятилетние выдержки за пару баксов. Не пойму, лишь зачем. Те, кто знает вкус такого вина, под одну жизни не ползают. А мне его пить бесполезно, всё равно не отличил от молдавского каберне. Так что я иду в честный, законный кабаак Царь Рыба. Он славен тремя вещами: наличием общедоступных и понятных русскому человеку напитков, хорошей рыбной кухни и живой музыкой. Иностранцы здесь попадаются редко, и это особенно приятно. Разве что отдельные, прожившие в России, вот они могут оценить ощущение от ухи с дымком, пива чаковское специальное из старого рока. Я не знаю, как кому. Мне больше всего нравятся именно такие места и в реальной жизни, и в глубине, не огромные и шумные рестораны. Непопулярные и дорогие заведения, куда толпою валят туристы, а что-то маленькое, неприметное, неяркое это правда для любого города мира, но, пожалуй, кроме Москвы. В Праге есть U Fleku и Чёрный волк, в Берлине Цитадель и Цурлетцененстанц, в Париже Максим или Аптье-Дарталь. Выбирай, что тебе нужно: шашлычки или ехать? Серьь рыбы притаился на площади Свободы. Такие есть почти в каждом квартале Дептауна, вот только в американском или французском они отданы на откуп увеселительным заведениям сомнительного толка, а в нашем сплошь занято офисами. Что ж, каждой культуре своё. Вывеска неяркая, нарочит примитивная. В эту примитивность вложено куда больше сил и таланта, чем в яркие рекламные огни над дорогими ресторанами. Лубочный рисунок, на котором карикатурные бурлаки тянут из реки чудовищных размеров оси тра, небрежно написанное название. Толкаю дверь, вхожу, места есть, это уже радует. Последнее время царь рыба обретает все большую популярность — И я боюсь, что скоро перестанут здесь появляться. Либо кабак расширится, превратится в известный ресторан, либо придется заказывать столик заранее и терпеть шумные и чуждые компании. Но пока это еще место, куда я стараюсь прийти. Выбираю столик у двери на кухню. Официантка незнакомая, но подходит сразу. Бросаю быстрый взгляд на меню. Сегодня запечённый в фольге форель великолепно, говорит девушка. Эх, форель в фольге я ел. Да, ну, правда, но она мне не понравилась. Значит, не оценю и сейчас фаршированную щуку решу я. Этого блюда я никогда не ел. Но наверняка она будет выглядеть красиво, а фантазия додумает вкус. — Ушицу, — продолжаю я, скользя взглядом по меню, — и графич к водочке. Самый обычный пшеничный. Хлеб черного, все, томатный сок. Запивать водку вульгарно, но сейчас я хочу именно вульгарность. Остаюсь ждать заказа. Конечно, все могут подать мгновенно, но зачем портить иллюзию? Сижу, оглядывая зал. Некоторые лица уже примелькались, другие — незнакомы. На сцене одинокий гитарист, то ли группа еще и не собралась, то ли он просто подпочитает выступать один. Вслушиваюсь в негромкий голос. Этот метод прост, весь квартал под холст. Он не художник, нет, он эхо-века, эхо нас — это веха. Как бензиновая радуга на лике реки, На чёрном асфальте цветные мелки это мы. Ты видишь, это ты и я. Он наград не ждал, он не ждал похвал. Он делал то, что не мог мне делать. Рап и бог цветного мела, как бензиновая радуга на лике реки. На чёрном асфальте цветные мелки это мы. Портрет до первого дождя. Да есть дождь и снег, да не вечен век. Но не спеши кричать оту со смехом, мы живём в эпоху эха, как бензиновая радуга на лике реки, на чёрном асфальте цветные мелки. Это мы, портрет как Феникс из огня.